Надежда Димова. Ванга. Тайна дара болгарской Кассандры. Санкт-Петербург. Вектор. 2007 год. Любая честная попытка проникнуть в будущее, вероятно, заинтересует многих, но людям до смерти надоела эта научная суета. Давайте же меньше объяснять, что и как, и побольше просто рассказывать. Джон Уиндем Введение Спросите любого человека, кто из наших современников был наделен даром ясновидения, кто мог общаться с умершими, безошибочно предсказывать будущее, и давать мудрые советы по исцелению души и тела? И, наконец, кто является канонизированной святой, жившей в наше время? И практически все дадут единственный ответ – Баба Ванга. Легенды и предания сохранили рассказы о многих необычных женщинах, прорицательницах, святых, целительницах. Феномен же Ванги заключался в том, что она была наделена не одним даром, и это сделало ее самым загадочным и удивительным персонажем нашего времени. О Вангелии Гуштеровой написано немало книг. Многие политики и известные люди обращались к ней за советом и помощью. Был период, когда... За день ее посещали около 300 человек, и она каждому стремилась помочь. За свою долгую жизнь она приняла участие в судьбах более миллиона человек. В числе таких счастливчиков оказались и мы. Я, Надежда Димова, моя мама Светлана Игоревна и мамина сестра тетя Руслана. Было это почти 30 лет назад, но до сих пор живет в памяти наша встреча. Пусть мне и было тогда всего 9 лет от роду. Я выросла, выучилась, вышла замуж за болгарина и уже много лет живу на родине, бабы Ванги. И здесь у меня много друзей, которым я благодарна за помощь в розысках очевидцев жизни и пациентов, облагодетельствованных Вангой. Природу удивительного дара легендарной пророчицы пока не удалось раскрыть никому, хотя многие ученые и при ее жизни сейчас бьются над разгадкой тайны, которую она унесла с собой. Мы с мужем оба психологи по образованию. Более 20 лет интересуемся феноменом Ванги. Прочитали все книги о ней, беседовали с очень многими людьми, когда-либо знавшими «Прорицательницу», навещавшими ее и в Струмице, и потом уже в Рупите. Она не любила, когда визитеры записывали беседы, поэтому документальных свидетельств сохранилось не так уж много. Но они есть, и главные из них – воспоминания наиболее близких людей, особенно Красимиры Стояновой, племянницы Ванги. Сведения, почерпнутые из большого количества устных и письменных источников, легли в основу этой книги. Как все начиналось. Игры детские и не очень.